Глава вторая. Девушка на ресепшн оформила заселение, протянула электронный ключ от номера и, заученным текстом, выдала инструкцию. «Завтрак у нас с 7 до одиннадцати, пожалуйста, не опаздывайте. Бассейн работает с 8.00 до полуночи. Но сегодня и завтра он закрыт на профилактику». Александр опешил. «Как закрыт? Почему вы не предупредили меня об этом до заселения?» почему не разместили информацию на официальном сайте? Я вообще-то ехал сюда только ради бассейна. Поверьте, если бы не СПА, я бы нашел отель поближе к вокзалу», — возмутился он. «От лица компании я приношу вам извинения», — захлопала накрашенными глазками девушка. «Профилактика по независящим от нас причинам». «Как это? Вы не знали, когда у вас профилактика?» «Согласитесь, это по меньшей мере непорядочно». Злился Александр и, не отходя от стойки ресепшен, думал, как ему лучше поступить в этот момент. Подниматься в номер или пойти на принцип, потребовать вернуть деньги за проживание и найти другую гостиницу, благо в Петербурге они на каждом углу. И чего к девушке пристал? Она ж не знала, что у нее труп в бассейне под утро найдут. Пробасил у него за спиной мужской голос. Александр повернулся. В метре от него стоял голый по пояс мужчина невысокого роста. Из одежды на нем были только плавки, ноги были босы, он стоял прямо на грязном полу. От неожиданности Агапит не нашелся, что ответить, но мужчина, поймавший его взгляд, вдруг оживился, его глаза округлились, и он сделал шаг навстречу. «Мужик, ты меня слышишь? Ты меня видишь? Мужик, слушай, ты особенный, да? Мне надо с тобой поговорить». «Ты меня видишь? Ответь мне!» «Вижу», — произнес Александр. «Что?» — переспросила девушка на ресепшн. Агапит повернулся. Она виновато улыбалась, очевидно пытаясь своей чарующей улыбкой хоть как-то компенсировать слегка испорченный отпуск. На голову постояльца она даже не смотрела, будто его не было вовсе. «Она меня не видит», — пробасил голос за спиной, — «и не слышит. Я тут уже несколько часов всюду скитаюсь». «Мужик, ты, чтобы умалишенным не прослыть, тоже сделай вид, что меня здесь нет, а я тебя наверху подожду. У тебя какой номер-то? 644 четвертый? Это на шестом этаже. Давай, жду». «Девушка, вот если бы не вы, обязательно бы оставил гневный отзыв вашей книге отзывов. Передайте своему начальству. Пусть дорожат такими очаровательными сотрудницами». Агапит дарил щедрым комплиментам рецепционистку и отправился на шестой этаж. Поднимаясь в лифте, он размышлял, как же ему поступить с незваным гостем. Он и раньше сталкивался с призраками, привидениями и прочими сущностями, но еще никогда они не были столь явными, обычно представляя себя густую субстанцию, больше напоминающую дым от костра или облака, с едва похожими на человека очертаниями. А тут перед ним стоял настоящий человек, который, казалось, только что вышел из бассейна. Его волосы были мокрыми, а на теле застыли капельки воды. Он был реальным, но его никто не мог видеть и слышать. Агапит открыл дверь в номер электронным ключом, зашел внутрь, боязливо оглядываясь по сторонам, и тайно надеясь, что призрачный гость исчез так же неожиданно, как и появился. Но... Он сидел в кресле рядом с кроватью. — Ты извини, что я так бесцеремонно. — Присаживайся, будем знакомиться. Призрак хозяйским тоном указал на край кровати. — Меня Серегой звать, а тебя? — Александр, — ответил Агапит и из вежливости протянул руку. Призрак попытался ее пожать, но его пальцы просочились сквозь вытянутую ладонь. Александр при этом ничего не почувствовал. «Эх, блин, ничего не выйдет», — с досадой вздохнул призрак Сергей. «Сам подобную фигню тысячу раз в кино видел. А ты, получается, этот... Как его? Медиум, да? Контактер?» «Я экстрасенс», — ответил Александр. «Возможно, вы меня видели по телевизору». «Нет, не видел. Я такое не смотрю», — ответил Сергей. «Да и не верю вообще во все это. Точнее, раньше не верил, пока со мной это не случилось». «Слушай, друг экстрасенс, у меня к тебе просьба, помоги, а? Ты же можешь узнать, что со мной случилось. Отправь меня либо назад, либо туда, наверх, к Богу. Как-то мне совсем не резон тут мотаться и мерзнуть. Хотя назад ты меня вряд ли вернешь. Я своими глазами видел, как мой труп выловили из бассейна, потом ментов вызвали, врачей, потом труповозку дождались и в черный мешок запечатали». «Так что с возвратом, походу, не вариант». «Подождите, расскажите мне по порядку, что случилось», — попросил Агапит. «Ну, слушай». Призрак закинул ногу на ногу и начал свой рассказ. Он поведал, как несколькими днями раньше у него на работе в столичной строительной компании решали, кого отправить в командировку в Санкт-Петербург на конференцию. Вот он и вызвался, Как человек не семейный, любящий путешествия и вкусные банкеты после скучных лекций, выбор на отель с бассейном остановили совершенно случайно, чем-то он приглянулся секретарше Олесе, которая и делала бронь. Обрадовавшись тому факту, что каждый вечер можно совершенно бесплатно расслабляться в зоне спа, Сергей думать не мог, что очередной его визит завершится трагедией. Понимаешь, это не было несчастным случаем убеждал призрак. «Я с малолетства плаваю, могу на любые расстояния, разными стилями, что на воде, что под водой. Понимаешь, меня кто-то умышленно утопил, и этого кого-то я не знаю. Хотя до того, как у меня отключился мозг, и потом, я увидел свое тело, лежащее в бассейне, уже со стороны. Передо мной мелькнул кто-то. Я видел лицо старика». Старый весь, морщинистый, борода такая грязная, вся нерасчесанная. И глаза. В них не было зрачков. Просто белые полости, да еще и на выкате. Знаешь, кто бы это мог быть? Не знаю, нет. Я с таким не сталкивался, ответил Александр. Я попытаюсь тебе помочь, но у меня есть одно условие. Говори. Не нужно сидеть возле меня все время и ходить за мной по пятам. Я хоть и не такое повидал, и на фоне других призраков ты выглядишь совсем не страшно. Все равно неприятно, когда просыпаешься, а какой-нибудь из ваших тебе в глаза смотрит или лежит рядом с тобой на кровати, или, пардон, в туалет не дает сходить. Давай так, постарайся не попадаться мне на глаза и не появляться, пока я тебя сам не позову. Хорошо? По рукам. Кстати, не хочешь пообщаться со следователем, который сюда приезжал. Я его разговор с коллегой подслушал. Вроде бы мой труп уже не первый в этом бассейне. Уже через несколько часов Агапит переступил порог полицейского участка и попросил дежурного пригласить следователя, ведущего дело об убийстве в отеле. «Убийстве?» — переспросил дежурный. «Вообще-то там самый обыкновенный утопленник, перебрал лишнего» и захлебнулся, бедолага. Дело закрыто за отсутствием состава преступления. Однако следователя, принимавшего отчет судмедэкспертов, все же позвали. Он пригласил визитера в свой кабинет за решоченными окнами. «Родственник», — сурово поинтересовался он у Агапита, — «друг», — ответил Александр, и, не дожидаясь, пока его вежливо не спровадят домой, перешел в наступление. «Хотел узнать, почему вы дело закрыли?» Разве на теле не обнаружили свежих синяков на ногах, что подтверждает то, что утопленника держали за ноги? — Во-первых, не знаю, откуда у вас такие сведения. но предположим, работники морга проболтались. Но, во-вторых, гематомы могут быть следствием травмы, полученной в другое время и в другом месте, — ответил следователь. К тому же камеры видеонаблюдения, установленные в СПА-зоне, доказывают, что друг ваш плавал в бассейне в гордом одиночестве. Уснул, наверное, с перепоя, пошел к дну и наглотался воды. Пока следователь продолжал рассуждать о недопустимости пьянства на воде и говорить множество пустых, ничего не значащих слов, Александр уже пробрался в его голову. Ему нужно было считать мысли, получить информацию, которую располагал полицейский и которую, возможно, хотел скрыть. Оказалось, что в бассейне, на самом деле несколько лет назад, был еще один утопленник, и тогда дело вел именно этот полицейский, и это было одно из самых первых его дел, он только заступил на службу. Когда строительство отеля только завершилось, бригада рабочих решила отметить финал работ шумным банкетом, устроили вечеринку, а после полезли купаться. В воде неожиданно двое мужичков поссорились, Теперь уже никто и не разберет, из-за чего. Вот только один ударил другого по лицу, а сам выбрался на берег, даже не подумав, что удар был такой силой, что его напарник потерял сознание и захлебнулся. Когда о нем спохватились, было уже поздно. «Как звали человека, утонувшего в этом же бассейне после завершения строительства в 2008 году?» — спросил Агапит. «Николай?» — на автомате ответил следователь и только после этого осознал, что сболтнул что-то лишнее. — Погодите, а вы об этом откуда знаете? И при чем тут тот случай? — Ни при чем. Александр извинился и поспешил обратно в отель. У него в голове уже созрел план действий. Понимая, что родственников первого утопленника найти будет непросто, он решил вызвать дух самого покойника и напрямую расспросить его обо всем. В номере отеля его уже ждал Сергей. «А я сегодня был в библиотеке», — сообщил он, пока Агапит раздевался и готовил необходимые атрибуты для предстоящего ритуала, доставал раскладывал вокруг себя свечи, крестики, иконы, гадальные карты. В некоторых книгах пишут, что душа может оставаться неприкаянной и бродить между тем и этим миром, в том случае, если кто-то по ней сильно плачет, переживает. Какие-то профессора из Израиля, кажется, даже доказали такой, Феномен. Если по усопшему тоскуют шибко, его ангелы не отправляют в чистилище, а дают еще здесь побыть, а потом, как слезы высохнут и причитания соболезнующих стихнут, тогда и за душой явятся. Вот только я не пойму, кому обо мне причитать. Родители мои давно померли, братьев, сестер нет, и есть двоюродные, с которыми мы не общаемся и не знаемся, детей не нажил, С единственной женой развелся больше пятнадцати лет назад. Но разве что начальник мой переживает, что я ему отчет конференции не довез. Поймав на себе суровый взгляд Агапита, призрак похлопал себя ладонью по рту. — Понял, понял. Не до шуток. Умолкаю и ухожу. Не буду вам мешать. Надеюсь, в соседнем номере не увижу дряхлых, занимающихся сексом пенсионеров. Засмеялся он и прыгнул на стену растворяясь в ней.